Второе. Несло от солганов на город такой вонью, хоть топор вешай. Огурцов п о л и л в канцелярии ароматные свечи. Сергей я к о в и ч однако, пребывал в хорошем настроении. Деньги из Александровского фонда, предназначенные на строительство ц е р к в и для переселенцев, он все-таки выцарапал. А вместе с ними и стандартный план архитектурного проекта Соловьева, утвержденный Святейшим Синодом. «Ну, Иван Степанович, — сказал он Кобзеву, потирая руки, — на ловца и зверь бежит. Вот вам лес, а что касается остального...» И он позвал Огурцова, велел принести клей и ножницы. «Смотрите сюда внимательно. Любой проект в церкви можно переделать в мужицкое палаццо. Раз-раз ножницами, и купола не стало. Обстругал проект с боков, убрались паперти». Кобзев внимательно следил за его действиями. Упростите крыльцо, и можно строить. За фасад я ручаюсь, а для духовных нужд мы подгоним в степь церковный вагон. И овцы целы, и волки сыты. Вот так и строить. Извините, князь, возразил Кобзев. Но на подобный фокус я не согласен. И мужики тоже не согласятся. Мышецкий с т р и г а н у л ножницами в воздух перед собой. — Да как вам не стыдно? Вы же знаете, что это единственная возможность обеспечить людей жильем. Лишнего лесу в губернии не водится. — Или вы боитесь? — Согласен, что лесу нет, — ответил Кобзев. — Но быть под судом за кощунство я не желаю и вам не советую. Он ушел, а Мышевский в растерянности оглядел свой стол, на котором валялись обрезки церковного проекта. В этот момент ему казалось, что он предан Медленно собрал он клочки чертежа, скомкал их и швырнул под стол. «Ну и ладно. Лес дам, а там пусть хоть казино с т р о и т Снова начал теребить б о р е с я к а «Слушайте, господин инспектор, мне это уже надоело. Вчера я повернул с полдороги лошадей обратно. Невозможно выехать на окраины. Когда вы уничтожите эту заразу на Солганах?» «Так что же, прикажете запалить их?» — взмутился о Борисяк. «Они ведь тоже не дураки, солганщики. Санитарные меры в удалении от города соблюдены». «А застрахованы?» «Надо полагать, застрахованы». «И кем?» «Ну, князь, истинного хозяина с а л г а н о в вы не доищетесь». Сергей я к о в л е ч сказал прямо в лицо Борисяку. Правительство его императорского величества с уважением относится к праву частной собственности и всегда будет стоять на страже частного капитала. А тогда о ч е м разговор, князь? Санитарный инспектор повернулся, собираясь уходить. Постойте, задержал его Мушецкий. Я е щ е не кончил. Борисяк остановился, и вице-губернатор договорил, уже не глядя инспектору в глаза: и я буду строго преследовать любое нарушение законности. Однако, — Мышицкий выждал с минуту, — однако я не стану возражать, если эти солганы, как источник заразы в губернии, случайно сгорят от неосторожной искры. Вы меня поняли? Но я начал было б бы о ресяк. Сергей Яковлевич поднял ладонь. Не надо. У меня с вами никогда не было этого разговора. инспектор слегка побледнев кивнул машетский продолжил человек и м я которого не должно меня интересовать случайно явится причиной пожара на солганах вы отыщите его он мельком глянул на барсика и выложил 25 рублей вот вам деньги которых я вам никогда не давал а вы их никогда у меня не брали на этом они и расстались Мышицкий понимал, что на Абираловке найдется много охотников на четвертной билет. Кстати, вспомнив об Абираловке, он вызвал к себе Чиколини и, как следует, отлаял его, старую бестолочь, за то, что до сих пор продолжается бандитизм на улице. Бруно Иванович покаялся, после чего с прискорбием доложил, что околоточный серый взял у старухи Булдаковой взятку. «Чем взял?» — спросил Сергей я к о в л ч «Самоваром!» — застыдился ч к а л и н ь м ы ш е т с к о г о даже передернуло. «Что у него? Чай пить дома не ищего?» «Привычка-с, что дали, то и взял». И тяжко вздохнул кандидат в правоведение. «Ладно, — сказал он, — пусть придет ко мне. Серый». Серый пришел. Здоровенная дубина под потолок, в шинели по случаю ветра, увешанный регалиями за непорочную службу, которых скопилось на его груди немало. — А где же самовар? — устало спросил Мышецкий. А к о л о т о ч н ы й молчал, только, знай себе, двигался пожищами, да честь отдавал. Раз ручкой, два ручкой, а с пожищами хлоп, еще раз хлоп. — Беги за самоваром, сукин ты сын! Он заставил Серого, не снимая регалий, взять самовар и выйти с ним на площадь перед присутствием. — Будешь стоять, — велел Мышецкий. — Стой и думай. — Ведь это нехорошо. Последнее забрал у старухи. Вот и думай. Серый взял самовар за обе ручки и вышел на площадь. Толпа измывалась над ним, а он все стоял, посверкивая яркой медью, и думал, наверное... Прикаливало солнышко, люди приходили и уходили, дворники поливали площадь, забрызгали серого, но он даже не пошевелился. И разбегались от самовара веселые солнечные зайчики. Мышицкий занимался своими делами. Писал, рассуждал, ругался, мирился, а серый все стоял на площади, как грубое изваяние. После полудня он грохнулся наземь, и, дребезжя по булыжнику, откатился в сторону с а м о в а р ч т о с ним?» — удивился м ы ш е ц к и й «Удар, ваше сиятельство». «Отчего бы это?» «Вечная память, ваше с и т е л ь с т в о ч и к а л и н и потом, вытирая слезы, принес бумаги. Вдова Серого хлопотала о пенсии. Сергей я к о в и ч подписал их, просил дело ускорить. А где-то за спиной уколкотали тучи, В Уренске, он уже знал об этом, отзывались о нем не иначе, как о лютом звере. И взяточника похоронили, и собрали денег на крест ему, и рыдали над его могилой, а м ы ш е ц к о г о в открытую проклинали. Сама же старуха Булдакова, за которую он в ступился, кричала ему в спину, «Загубил служебого, Ира такаянный, чтоб тебе ни дна, ни покрышки!» Ото всей этой бестолковщины с е р г е й я к о в и ч а все чаще стало тянуть из города в степи. Постепенно поселения, раскинутые на пустошах, становились его любимым детищем. Теперь, когда самоходы осели на земле, оставалось только оберегать их от беркутов в вицмундирах, алчущих клюнуть мужика в с а м о е т е н е ч к о Сергей я к о в и ч первым делом распространил на поселян правила переселенческого комитета, освобождавшие их на ближайшие три года от налогов. Это кое-кому не понравилось в губернии, но Мышецкий повел себя круто и законно. Вообще, юридическая казуистика, которой он посвятил свои «юные годы», приносила свои плоды. Мышецкий свободно сумел доказать, что черная, господа, совсем не черная, взгляните, пожалуйста, на дополнение к статье 2 1 8 там ясно сказано, что это б е л о е И его побаивались. но ничто не могло остановить скандального процесса между супругами Поповыми, и здесь Сергей Яковлевич был бессилен. Додо с бешенством рвалась обратно в свое титулованное девичество. «Ах, Додо, д а д у ш к а печалился Мышецкий не раз. «Да чего же ты испоганилась? А как жалок Петя, упершийся в христианские правила брака!» Консистория сразу же отказала Дудо в разводе, и Мельхиседеку оставалось только мирить их. Но как он делал это, бесноватый? Машетскому казалось, что владыка берет жену и мужа и сталкивает их лбами. Больно ушибленные они еще больше звереют. При отправке в степь леса, обещанного поселянам, Сергей Яковлевич случайно нащупал одну язву в делах губернии, а именно... уничтожение последних лесов в северных уездах. Задумав разобраться в этом вопросе, он сначала решил развязаться с Додо и Петей. «В ближайшие дни я буду очень занят», — сказал он при встрече, «и не смогу уделять вам должного внимания». А потому пригласил вас к себе. «Пожалуйста, не топчитесь в передних Преосвященного, этим вы делу не поможете». «Додо, скажи, чего ты хочешь». Сестра, нахохлившись, сидела в кресле. «Ты же знаешь», — ответила она. Сергей Яковлевич повернулся к обрюзгшему попову, в голове которого уже провлескивали ранние седины. «Петя, отчего домогаетесь вы?» «Вы же знаете», — ответил Шурин. «Я люблю. Я й так отказался от многого. Оставьте мне хотя бы право называть себя мужем вашей сестры». и вы добьетесь этого. «До-до, я призываю тебя к благопристойности». «Слушайте», — сказал он, — «слушайте же вы, глупые люди, я хочу предостеречь вас от ошибок». И раскрыл приготовленную к приходу Поповых книжицу. «Я прочту вам об юридических правах супругов по законам Российской империи. Вот, о прекращении и расторжении браков». Пункт первый. Брак прекращается сам собою только через смерть одного из супругов. И вдруг сестра выбралась из кресла, накинула шарь. — Ты куда, Додо? — остановил я Сергей Яковлевич. — С меня достаточно. — Сядь, Додо, я прочту тебе все, чтобы ты поняла, насколько бесполезны твои потуги на развод. — Нет, — возразила сестра упрямо. «Дальше не надо. Прочти только первый». Хорошо. И снова над сидеющей главой бедного Пети прозвучали слова о правах супругов Российской империи. «Брак прекращается сам собою только через смерть одного из супругов». Евдокия к о л е н а решительно направилась к двери. «С этим я вполне согласна», — заявила она, удаляясь. Петя закусил толстую губу и тихонько завыл. Сергей Яковлевич шлёпнул книгой об стол, сдёрнул с носа п е н с н е «А ну вас всех!» — подумал он. «Сергей Яковлевич!» — затряс головой Петя. «Зачем вы так? Ведь д а д у ш к а Теперь я боюсь за неё!» «Вы дурак, Петя!» — чётко выговорил м а ш е т с к и й «А в досье умнее вас и бойтесь за себя! Но окажите мне милость...» Не впутывайте более меня в эти дрязги. Прощайте, Петенька. Итак, главное сейчас — лес. Вытянув перед собой кулаки, Мышицкий уселся на свой вице-губернаторский трон и с высоты величия стал уличать. Боже, какие только позы не принимала казенная палата, изворачиваясь под уликами. Чиновников корежило так, будто их жарили. «Прекратите врать», — сказал м у ш е с к и й «Лучший показатель лесного обнищания — рыночная стоимость дров. Еще десять лет назад с а ж е н ь стоила девять рублей, теперь в Уренске она стоит около сорока, а мужик топит навозом и соломой». Сергей Яковлевич угрожал, но и сам трусил. Точного закона об охране лесов не было. Правило же напоминало «дышло», Куда п о в е р н ё ш ь туда и вышло. Лесохранительный комитет, вор на воре, при казенной палате знал, что угрозы мышецкого законом не подтверждены. Мужики с 1861 года сводили леса под корень, выручку быстрехонько пропивали всем миром, а потом сами же плакались, что нечем стало избу подновить. Дворяне, те жили по королевскому принципу, после нас хоть потоп — Они, как дикие кочевники, поживут, разворотят все вокруг себя и бросят. Теперь холкнулось. Мужика, вырубившего колоду для гроба, разоряли в конец сотенным штрафом и пускали с семейством померу. А помещикам продолжали отпускать право на рубку и расчистку многих десятин леса на песчаных почвах. По всей Уренской губернии образовались обширные котлованы сыпучих песков, наступавших на засеянные поля. — Вспомните, — бушевал Мышецкий, — не вы так дети ваши еще не раз меня вспомнят. Будет здесь новая Сахара, еще наездитесь на верблюдах. С разливом реки дворяне сразу же бросились раздобывать себе деньги. На пристани толклись откупщики и перекупщики, люди тароватые, наезжие, с монетками вместо сердца. Им ровным счетом плевать, будет здесь Сахара или не будет, лишь бы купить подешевле, а продать подороже. Сергей Яковлевич повесил у себя в кабинете почвенную карту Уренской губернии. Казенная палата могла теперь разрешать вырубку леса только по утверждению вице-губернатора. В некоторых уездах Мышицкий пошел еще дальше и возложил на з е м л е владельцев подсадку лесных пород – укрепление раскорчеванных участков шелюгой и дерном. Сущев Ракуса пригляделся к этому делу и предупредил. «Не сломайте себе шеи, князь. Лес — это деньги. Дворянство сильно обеднело и не позволит щипать себя дальше. Вы — местный вице-губернатор, но вы не местный помещик». «Почему вы это мне говорите?» — арестит к а р п о ч Жандарм слегка помялся. «Не хочу пугать вас, однако умные вы человек и должны понять, Конкордия-то Ивана ведь живет лесом». Мышецкий оторопел. т «Вот об этом-то он как раз и забыл, а ведь расчеты за хлеб с Мельхиседеком еще не закончены. Благодарю вас, а р е с т и т Карпович, но я думаю, что все обойдется». И вот он снова у этой женщины. Монахтина мила, о ч а р о в а т е л ь н о нарядна, но сосредоточенна. В комнатах ее стоит приторный запах духов, окна затянуты от мух б р е з б р и з а м и «Князь?» — спросила она, выбрав удачный момент. «Что вы так ополчились против солганов?» Мышецкий не ответил ей ни «да», ни «нет», Но в голове этой женщины уже началась бойкая работа. Глаза ее обострились. «Кстати, — напомнил Сергей Яковлевич, — я слышал, что вы тоже продаете свой лес. Кажется, в Запереченском уезде». Конкордия и в а н н а удивилась. «Кто это вам сказал? Ничего подобного?» «Вот как!» «Я его куплю!» — ответила Монахтина и стала разливать чай. Прощаясь, он нагнулся к ее руке, а Конкордия и в а н н а поцеловала его в лоб. «Меня окружают сплетни», — сказала женщина с грустью. «И потому я прошу вас, князь, доверяйтесь в отношении меня исключительно своим наблюдениям. Поверьте, что с вами я абсолютно искренна». «Я верю», — и Мышецкий успокоился. в л о х а п у л о в в последние дни ничем не проявлял себя. Раскис и будто замер в ожидании. Пропадал на телеграфе, пить стал больше обычного, нос его совсем превратился в сливу. Не раз спрашивал, как повесили масона. Однажды он честно признался. «Чувствую, Сергей Яковлевич, что я вам уже мешать стал. Потерпите. Вот уберут меня отсюда, тогда можете хоть всю губернию перенести на другое место». «Только дайте мне уйти, и Зуренск а с п о к о е н В один из этих дней м ы ш е с к и й поехал по делам в пароходство, а когда вышел из конторы, кучера не было на козлах. Видно, убежал квасы пробовать. Сергей Яковлевич решил подождать его, уселся в коляску. Прошел мимо мужик в сапогах, нещадно избивая простоволосую красивую молотку. Следом бежал народ, смеялся. «Ты чего бьешь ее?» — вступился м а ш е ц к и й «Да вот, господин Ласковый, гоню домой свою суку. Три дня скотина не кормлена, а она подлая на пристанях с бурлаками ночует, пиво пьет с ними, на силу сыскал». «Ну-ну», — сказал м а ш е ц к и й «Только бить на улице нехорошо, брат». Потом остановились две хорошенькие гимназисточки. Одна из них сказала другой по секрету. Так ты смотри, Олька, не проговорись. Эту ночь я у тебя ночевала. Если спросят, не ошибись. И вдруг тяжело качнулась коляска, густо пахнула на Мышецкого сивухой. Рядом с князем нагло уселся какой-то страшный бродяга-обираловец. — Не узнаете, князь? — спросил он сипло. — Так не откажите на построение храма. Мышецкий вспомнил. Один раз с венком тины на голове, когда сбивали плоты, другой раз в ночном окне, на балу в дворянском собрании. «Доколе «Да же?» «Что вы меня шантажируете?» — закричал он испуганно. Он ударил его каблуком в бок, и бродяга вывалился из коляски. Подскочил откуда-то городовой и сильно встряхнул бродягу могучей дланью. «Куда д е т ь прикажете, ваше сиятельство?» Мышецкий, не ответив и не дождавшись кучера, нахлестнул лошадей, и они понесли. Часто билось сердце. «Боже!» — думал он. «Если это тот человек, то как он быстро опустился!» «И зачем он здесь?» Домчал до номеров с у п л я к о в о й взбежал по лестнице. Додо его не ждала. «Додо!» — сказал он, запыхавшись. «Тебе не встречался в городе граф Подгорячани?» «Анатолий Николаевич?» — удивилась сестра. «Господи, спаси меня и помилуй! Разве...» «Да нет, я просто подумал». Вечером его навестил Борисяк и Мышецкий спросил его. «Человек, имени которого я не знаю, взял ли у вас те деньги, которых я вам никогда не давал?» «Взял», — ответил инспектор. «Но я не давал ему никаких денег». «Их и не было». этих денег. Будьте готовы.